Глава 47. Диана, Минстер-Ловел, 1928 год. Вот уже шесть лет, как я живу в Минстер-Ловеле. В первый год Симона почти постоянно находилась рядом со мной, но когда я окрепла, вернулась к себе, а у меня стала ночевать лишь иногда. Последние два года я живу одна. Я выхожу за пределы дома, чтобы прогуляться и поздороваться с соседями. Каждый день и почти в любую погоду я закрываю дверь своего коттеджа последнего на Деревенской улице, делаю несколько шагов вверх по склону, затем сворачиваю направо и начинаю спускаться по Church Lane. Доктор Гилберт живёт у подножия холма в старом доме, некогда принадлежавшем викарию. У него замечательный сад со множеством розовых кустов. Если я вижу, что он подрезает ветки и обрывает увядшие листья, Мы, понимающе улыбаемся друг к другу и обмениваемся повседневными фразами. Иногда мне самой не верится, что доктор видел меня в разных состояниях и знает обо мне всё. Church Lane приводит меня к Manner Farm. Там я поворачиваю направо и иду через кладбище при каменной церкви Святого Кеннелма. Мне нравится читать имена на надгробиях и представлять судьбы тех, кто жил здесь до меня и покинул этот мир. На кладбище много детских могил. В основном это дети, умершие совсем маленькими. Когда я впервые увидела, сколько семей пережило потерю маленького ребёнка, как и я, это не вогнало меня в тоску и уныние. Наоборот, я ощутила духовную связь с этими людьми, и она помогла мне укорениться здесь. Я и не думала, что так прирасту к этому месту. Затем мой путь лежит мимо живописных руин Минстер-Холла вниз по тропе к реке Уиндрэш. Я гуляю по берегу, где растут неброские, но красивые цветы. Меня сопровождают крики уток, лысух и других диких птиц. Я часто задаюсь вопросом, как мы узнаем, что счастливы? Считать ли счастьем отсутствие тревог и печалей? Или в моем случае счастье вызвано тем, что я обрела замечательный, неспешный ритм жизни? Этот ритм наконец-то позволил мне жить легко и ценить ободряющую простоту повседневных занятий. Но для всех нас счастье хрупко. С моей стороны было бы глупо не признавать этого. Во мне что-то сломалось. Возможно, слом остаётся и поныне, однако сейчас я знаю, что могу с этим жить, а прежде не могла. Я более не живу в мире призраков. За исключением тех, что когда-то населяли Минстер-Холл, но те призраки донимают не только меня. И хотя иногда я напрягаю внутренний слух, голос молчит. А если он когда-нибудь заговорит снова, мой прогрессивно мыслящий доктор Гилберт научил меня общению с этим голосом. «Не бойтесь», — твердил он мне. Доктор убеждал меня, что именно я контролирую голос, а не наоборот. «Это не всегда просто», — Иногда, когда глубокой ночью я лежу одна, мне слышится шелест листвы на деревьях моего рангунского сада. В этом мгновении моей слабости, когда прошлое вновь обретает власть надо мной, но наступает рассвет, прогоняющий сумерки из углов моей спальни, и ко мне возвращается уверенность. Преодоление трудностей всего лишь часть нашей жизни, так говорит доктор. В течение первых 5 лет наши сеансы проходили дважды в неделю. И как часто я убеждала себя, что все это напрасная трата времени и денег. Сейчас мы встречаемся раз в месяц. Он спас мне жизнь, и я никогда не смогу отплатить ему за доброту и самоотверженность. Он и моя дорогая Симона — самые близкие мои друзья. Осталось выполнить еще один замысел. Все эти годы меня снедало чувство вины и утраты, касающиеся Аннабель. «Настало время и здесь что-то поменять. Я очень хочу снова увидеть дочь и попытаться хоть как-то восполнить то, что не додала ей в прошлом. Конечно, если Дуглас позволит мне увидеться с ней. И потому на следующей неделе, не без сильного душевного трепета, я поеду по дороге, которая однажды привела меня сюда. Я поеду в Челтном».